Глава четвёртая. Что я сделал? Ну, после того, как выругался? Первым делом после этого я вторгся в сознание пернатого фамильяра. Обнаружил, что по лесной тропинке к погосту приближается кавалькада в полдюжины всадников, и выругался снова. Заставил мёртвого ворона заложить широкий вираж, пригляделся к верховым внимательней и зарычал от досады. И неспроста... Мало того, что во главе процессии бежала троица поджарых гончих, так еще одним из наездников оказался никто иной, как Август Лим, этот недоделанный паладин Альты. Я шумно выдохнул и скомандовал. «Нео, укройся за могилами и вперед не лезь!» «Каин, не отсвечивай пока, попробуй отбрехаться!» Плечистый эльф, понимающий, кивнул и буквально растворился в воздухе. А вот неохотно выбравшийся из склепа Нео таким проворством похвастаться, увы, не мог. Он неуклюжей походкой покойника дошел до живой изгороди, проломился через кусты и схоронился с костяным жезлом в руке за каменным надгробием, немного в стороне от центрального прохода. Ну, хоть что-то. Я досадливо поморщился и обратился к червю. «Так понимаю, вы нам не поможете». Это непонятное существо лишь ехидно улыбнулось в ответ. «Твои владения, тебе и карты в руки». После червь уселся на могильную плиту и закинул ногу на ногу. «Я бы сплюнул в сердцах, но был в маске и потому зло бросил. Тогда пусть подключается Авель». Наставник покачал головой. «Он не может оторваться от сотворения портала». Ответ нисколько не удивил. И я не стал настаивать на своем. Вместо этого, никому конкретно не обращаясь, заявил. Если выпадут сапоги, перчатка или маска, они мои. Все остальное мое. С усмешкой отозвался откуда-то из-за могилы Каин. Интересно, они наши вещи тоже уже поделили? Интересно? Да нет, не особо. Мне бы руки в ноги бежать, но от своры собак далеко не убежишь. А попробуешь, умрешь усталым. Только и всего. Я прекрасно помнил, как давным-давно еще в другом мире удирал от пары адских гончих Тогда мне просто повезло. Там уплыл, а тут не выгорит. Придется выкручиваться. А как иначе? Слишком много всего на кону стоит. Еще и задание это дранное Провалю, не только помощи от червя не дождусь. Но он еще и проклятие навесит. Зараза! Хорошо бы вовсе без драки разойтись. Хорошо бы... «О-хо-хо!» Я оглянулся, а червь как сквозь землю провалился. Вот еще только сидел на могилке. И уже не видать. Ловок-шельмец. Мне бы так. Прятаться в итоге не стал. Попробуй от этих драных шавок спрятаться. И вышел на середину центральной аллеи, дождался там незваных гостей с устроенным на плече фламбергом. При виде заявившейся на погост компании на ум пришло одно единственное определение — Сборная солянка. Ну, это из цензурных, если. Во главе отряда сразу за троицей рвавшихся с поводков гончих скакал какой-то слишком уж матерый для окрестных локаций дядька в полных латах, прикрытых сюрко, невыразительным, серым и обтрепанным понизу. Сюрко, равно как и доспех, был так себе, а вот его владелец внушал». Хищное лицо, нос с горбинкой, волосы и короткая бородка с проседью, а глаза будто кусочки полированной стали. Погост почтил своим вниманием жрец Ирея. Это я понял сразу. За ним бок о бок ехали мой дружочек паладин и незнакомый воин с полуторным мечом в керасе и открытом шлеме. Следом неприметный тип в плаще, и островерхой шляпе определённо заклинатель, к его седлу были приторочены вязанки хвороста. Замыкали процессию два лучника — эльф и полуэльф. Оба худые и гибкие, насторожённые и напряжённые до предела, с наложенными на тетиву стрелами. Если не брать в расчёт предводителя, солидней всех в этой странной компании смотрелся август. Остальные были и вооружены похуже, да и уровнями определённо не вышли. То ли совсем недавно вывалились из отстойника, то ли в силу никчемности не заинтересовали вербовщиков других фракций. Только вот колдун... Колдун меня определенно смущал. Если бойцов и стрелков я мог просчитать, то он оставался величиной неизвестной. Жрец? Но с ним-то было все предельно ясно. Если полезет в драку, нам конец. Тут даже мой бонус от кладбища, хранителем которого являюсь, не поможет». Матерый зараза. «Некромант!» — громогласно объявил служитель Ирея, привстав на стременах. «А я уж думал, тебя придется выкуривать из подземелья!» Гончие рвались поводков, искалили клыки. Из их пасти капала слюна, но я проигнорировал жутких псин и с места не сдвинулся. «Много на себя берете, дядя!» — откровенно по-хамски заявил жрецу и перевел взгляд на Августа. «Явился крыса! Лови метку, обманщик!» «Обманщик?» Это до невозможности мягко сказано, но именно обманом именовался совершенный паладином проступок. Пообещал помочь, заранее взял плату и слова не сдержал. не смертельно и аури минус не слишком большой, но до того забавно физиономию паладина перекорежила, у меня аж на сердце потеплело. Жрец оглянулся, и август покраснел, вытянул сына бури из ножен, и зашвырнул его в кусты. «Да подавись!» — зло выкрикнул он. «Никаких сделок с тьмой!» Метка над головой паладина погасла. Моя же улыбка лишь сделалась еще шире. Предводитель этого несуразного отряда скрипнул зубами в бессильном бешенстве. Но устраивать разнос своему самому сильному бойцу по доброй воле лишившемуся оружия все же не стал. Сдержался. «Да!» — с важным видом кивнул он. «Никаких сделок с тьмой!» Я демонстративно посмотрел сначала в одну сторону, затем в другую. «Где?» — спросил после этого. «Где здесь тьма?» «Ты!» — повысил голос служитель Ирея. «Ты некромант! Тьма живет в твоей душе!» «Аура в пределах нормы!» Жрец взглянул на меня свысока и заявил. «Ты некромант! Достаточно и этого!» «Достаточно для чего?» поинтересовался я. «Чтобы предать тебя суду, нечестивец, отдайся в руки правосудия, и тогда сможешь рассчитывать на снисхождение. В противном случае мне придется вершить суд самому». Особой надежды разойтись миром не было изначально. Поэтому я сдерживаться не стал и со смешком выдал в ответ. «А ничего не треснет, дядя? Ты на моей земле, в моих владениях. Я здесь хозяин. Я присматриваю за кладбищем. Более того...» «Никого и пальцем не тронул за его пределами. Разве что демонолога, но он слишком много о себе возомнил. Как и ты. Убирайтесь отсюда, а то так прокляну, что к погостам подойти страшно будет». В первую очередь эти слова предназначались отнюдь не жрецу, а его шайке. И кое-кто после моего заявления занервничал, зазирался по сторонам. Сам служитель Ирея остался невозмутим. Какое-то время он разглядывал меня, будто насекомое, Потом задумчиво произнес, «Серая аура. Никаких злодейств. Живи пока. Я буду приглядывать за тобой, некромант». Жрец начал разворачивать своего жеребца, и гончие оскалились, зарычали, задергались на поводках. Август Лим тоже всполошился. «Но как же так?» — обратился он к предводителю отряда. Тот ответил раздраженно и даже зло. «И сейчас уезжаем». Поведение служителя Ирея нисколько не вязалось с данной возницей характеристикой последователей этого бога. И я несколько даже растерялся, так и остался стоять в ожидании подвоха, но нет, убрались. Когда всадники заехали в лес, я послал фамильяр проследить за ними и обернулся на звук негромких хлопков. «Браво, мальчик!» — похвалил меня преспокойно восседавший на могильной плите червь. «Голову ты ему задурил качественно». «В смысле?» — не понял я. «Хозяин кладбища», — пояснил наставник. «Ты дал понять, что выбрал именно эту специализацию. В пределах своих владений хозяева, если и не всемогущие, то чрезвычайно сильны. Право слова. Даже жаль, что ты и в самом деле не один из них. Альтара выстроена на катакомбах. Это бы все упростило». Я кивнул и спросил, «Почему тогда не закрываются этапы задания?» «Вместо червя», — высказался Каин, — «они еще могут передумать и вернуться», — предположил он, не спеша покидать кусты. Я встрепенулся и потянулся сознанием к ворону, но нет. Тот летел над лесной тропинкой, по которой без лишней спешки удалялись от кладбища всадники. Разглядеть их мешали кроны деревьев, но что удалялись — это точно». «Они тебя на храпом взять собирались», — шипяще рассмеялся червь. «На бойню не рассчитывали, иначе лошадей бы за оградой оставили. Слишком накладно ездовыми животными рисковать. Ну а после того, как их основной боец меча лишился, наставник покачал головой. «Помяни мое слово, этот паладин покатится по наклонной». Я уже шагал к воротам, которые незваные гости оставили распахнутыми настежь, но при этих словах обернулся и спросил: почему это отметки он избавился отметки избавился да что толку запись никуда не делась. Свои теперь будут с недоверием относиться чужие слабину выискивать и неизвестно еще что хуже. Сломается твой приятель как пить дать сломается перейдет на темную сторону вот увидишь. Отсев работает безупречно. Мой приятель? Вот уж не сказал бы. Отсев? Уточнил я. Червь растянул в ухмылке широкий рот. А ты как хотел. Твой приятель, он почему светлый? Такой хороший человек или купился на дешевую разводку вербовщицы? Чего он хочет на самом деле? Творить добро, искоренять зло или просто завалить в койку красивую бабу? Система все просчитает, и каждого взвесит, каждому предложит именно тот путь, который является для него наиболее комфортным. Насчет сломается — это я погорячился, конечно. Просто человек получит именно то, чего он желает, но не может получить в реальной жизни из-за моральных ограничений или законов. А это игра. Здесь все понарошку, а значит, и все можно. Темных гнобят здесь. А как иначе? Идет разделение на фракции, это усиливает мотивацию к развитию. Реализация скрытых желаний, приключения, сражения и прокачка. Вот основные столпы этого мира. Я кивнул, с натугой сдвинул створку ворот, потянулся за другой, и тут же в грудь угодили сразу две стрелы. Игольчатые наконечники легко пронзили и плащ, и кольчугу, в раз вышибли у меня полсотни жизней. Да еще и шибанули электрическим током, словно были прокляты. Хотя нет, скорее уж их благословил служитель Ирея. Конечности свело судорогой. Я начал заваливаться на спину. Единственное, что успел сделать, это отрывистым взмахом руки активировать заклинание могильного праха. Только накрыть его пеленой засевших на опушке лучников даже не попытался. Спрятался в нем сам. Серая взвесь заклубилась в кладбищенских воротах. А миг спустя я рухнул на землю, и тут же надо мной промелькнули еще две стрелы, обе мимо. Небо над головой стремительно потемнело, я спешно перевернулся на живот, пополз прочь, работая одними лишь руками. Ног попросту не чувствовал. Жахнула молния, прокатился над могилками оглушительный раскат грома, по спине забарабанили мелкие камушки, остро запахло озоном. А только я укрылся за покосившимся от времени над гробием, порыв ветра, разметал пелену праха, вновь открыв лучникам обзор. Проклятие! Стрелков поддержал адепт школы воздуха. Тот, драный колдун. «Уходит!» — раздался заполошный крик. Парочка лучников выскочила из леса и ринулась к воротам, набегу доставая из колчанов новые стрелы. Ошибка. Большая ошибка. Никуда я не ушел. С удовольствием бы, да только ноги толком не ворочаются. Для начала я попытался припечатать лучников проклятием, но из этой затеи ничего не вышло, поскольку те на кладбище набезобразничать еще не успели, а нападение на хранителя достойной причиной для столь сурового наказания система не сочла. Тогда я усилием воли влил магическую энергию в заклинание взрывного черепа, выждал момент и метнул его в потерявших всякую осторожность стрелков». Чары угодили в грудь эльфа и рванули. Тот рухнул на землю, а сыпанувшие во все стороны костины осколки зацепили не только его напарника полукровку, но и укрытого пологом невидимости заклинателя. Урон 49, урон осколками 28. Колдуна защитил магический доспех, но при этом на миг проявился полупрозрачный силуэт, что и позволило напустить на него наждак. Невидимость сползла с мага. Он взвыл и утратил контроль над уже сотворенной шаровой молнией. И все бы ничего, но полуэльф заметил меня и выстрелил, не целясь, навскидку. Стрела угодила в краешек могильного камня, и я спешно укрылся за ним, а в следующий миг с неба хлынула кровь. Не на меня хлынула, на лучников и мага. Перед воротами начала растекаться шипящая алая лужа, Сбитый мной с ног эльф задергался словно попал в кислоту. Его напарнику тоже досталось, но он шустро сиганул к сторожке. А над головой колдуна вновь возник прозрачный силовой купол, защитивший его от алых капель. Едва живой эльф начал подниматься с земли, и тут же в него угодила багряная звезда, прошила грудь насквозь и повалила обратно. Прикончила. Каин открыл счёт но и сам засветился, позволив заметить свою позицию врагу. Колдун тут же зашвырнул к нему в кусты шаровую молнию и спешно укрылся за каменной стойкой ворот. От взрыва дрогнула земля. В воздух взметнулись комья земли, листва, обломки могильной плиты. И следом туда же, одну за другой, отправил три стрелы, забравшись на сторожку полуэльф. Я сотворил еще один череп, но снести им с крыши лучника не успел. В ворота ворвалась троица гонщик. «Ах, вы мои дорогие! Ловите!» И боевые чары отправились внесшегося первым пса. Взрыв разметал собаку надвое, а костяные осколки посекли бежавших следом. Они покатились по земле и забились в агонии, моментально истекли кровью и сдохли. Гончая убита на три. Тут бы порадоваться удачному броску. Да какой там? Подставился. Вихрь налетел откуда-то со спины, вздернул меня в воздух и стремительно закружил. Но он же и отвел в сторону выпущенную полуэльфом стрелу. Вестибулярный аппарат дал сбой, и меня вырвало, но и так сумел заметить, как из леса выскочили два подручных жреца Ирея. Август Лим оказался вооружен невесть где раздобытой булавой. Его напарник бежал с занесенным над головой полуторным мечом. Они стремительно приближались к воротам, а драный маг все кружил меня и никак не отпускал. Ладно, хоть еще мал-помалу вихрь начал слабеть. Вращение понемногу замедлялось, и когда на глаза в очередной раз попался валявшийся в луже ядовитой крови эльф, я воспользовался классовой особенностью поводырей мертвых, вколотил в покойника порцию магической энергии и мысленный приказ. Ловец душ. Мертвый лучник поднялся. Натянул лук и всадил стрелу в спину, взявшего меня в оборот колдуна. Сразу выстрелил вновь, а потом пальцы эльфа из-за стремительного процесса разложения отвалились, и зомби ринулся в рукопашную. Ошарашенный неожиданным нападением заклинатель увернуться не сумел. Мертвец вошел с ним в клинч и сходу вцепился зубами в шею. Готов. Вихрь развеялся. Я рухнул на землю. Полуэльф на крыше отвлекся на своего восставшего из мертвых приятеля, незаметно подкравшийся к сторожке Нео, хлестнул его плетью смерти и первым же попаданием добил посеченного осколками стрелка, но одновременно чуть не прикончил себя самого. Нео попросту не обладал собственными запасами магической энергии. Активация вложенных в жезл чар прошла за мой счет, и я едва не опустел. Опустел бы, и все». Карета превратилась бы в тыкву, а мёртвый рыжебородый клирик — в гниющий труп. Лихорадочным рывком я выдернул из кармана плаща фиал с кустарным эликсиром восстановления, влил его в себя и сходу осушил следующий. Подросшее телосложение помогло избежать осложнений, но это как-то даже особо не порадовало. На меня набегали паладин и воин. Первый горел праведным гневом, второй просто не сообразил, что из всего отряда уцелели только они вдвоем, да еще жрец, от чего-то не спешивший лично принять участие в схватке. Впрочем, даже так у этой парочки были все шансы прикончить меня, И я прекрасно отдавал себе в этом отчет. Восставший из мертвых эльф, с перемазанным чужой кровью лицом, пошатываясь брел вслед за бежавшими ко мне бойцами, но с каждым шагом он держался на ногах все неуверенней, и в любой момент мог начать разваливаться на куски. «Мёртвые цепи!» Я связал себя с зомби-призрачной цепью, потом сотворил заклинание каменной кожи и встал с земли, поудобнее перехватил фламберг. Остатков энергии определённо не хватало для магических атак, а в рукопашной сшибке мне ничего не светило, но сообщение о гибели Каина не приходило. Только подумал так. И вылетевшая из кустов Алая Звезда шибанула воина с полуторником и опрокинула его на спину. Я встретил Августа широким замахом Фламберга, но паладин принял удар на щит и врезал мне по голове булавой. Шляпа оказалась пробита шипами, не спасла и каменная кожа. В глазах сверкнули звезды, клацнули челюсти, а вот урон не прошел. Весь он достался зомби, который дрогнул, и повалился на землю куском гниющей плоти. Август оказался к подобному развитию не готов. Он уже замахнулся вновь, намереваясь добить меня. Да только я, вместо того, чтобы повалиться на землю, отступил, разрывая дистанцию. Мог попытаться контратаковать, просто не решился, опасаясь подставиться под удар бойца с полуторником. Из прожженной дыры в кольчуге сочилась кровь, но после магической атаки... Он уже оклемался, влил в себя восстанавливающее зелье и заходил сбоку. Мне только и оставалось, что пятится, не позволяя взять себя в клещи. И тогда паладин и боец слаженно бросились в атаку. Я поймал напарника Августа на полушаги и приложил его фламбергом. Ну а потом меня начали превращать в отбивную. От немедленной гибели спасла лишь каменная кожа, но и так здоровье очень быстро ушло в красную зону. Продолжал отмахиваться и отступать, и исключительно на морально-волевых, точнее даже из чистого упрямства. Облако налетевшей мошкары окутало моих противников, когда руки уже едва удерживали фламберг. Паладин прикрылся незримым пологом, а вот воину пришлось несладко Его лицо враз покрылось укусами, из раны в груди побежала багряная струйка, а все попытки отмахнуться от кровососущих тварей не увенчались успехом. Зашедший ему со спины Неом махнул жезлом, и невидимая плеть смерти сожгла последние крохи здоровья. Тело даже не упало на землю, попросту развеялось по ветру прахом. «Прекрати!» — прохрипел я, поскольку вложенные в жезл чары вытянули из меня магическую энергию едва ли не подчистую. Нео задаченно заморгал, но противиться не стал, поднял полуторный меч — Неуверенно повертел его в руках, примерился для замаха. Август глянул на меня из-под лобья, и хотя остался в явном меньшинстве, спасаться бегством не пожелал. Решил завершить схватку последним решительным ударом и ринулся в атаку. Но в этом своем устремлении оказался слишком уж прямолинеен. Просчитал его не только я, но и Каин. Земля под ногами паладина превратилась в зловонную бурую жижу. Он провалился в нее по колено и не успел закрыться щитом. Клинок Фламберга прошел над его верхним краем и угодил в голову. Тут же со спины наскочил Нео и неловким движением рубанул обездвиженного паладина меж лопаток, а тот только и мог что крутиться на месте и пытаться прикрыться щитом. Булава оказалась слишком короткой, достать нас он не мог. И тогда незримая волна шибанула меня, и отбросило к соседней могилке. Нео тоже досталось, он улетел в кусты. Раскидавший нас силой своего таланта, паладин высвободился из ловушки, но ему крепко досталось. Продолжать схватку Август не стал, прикрылся щитом и попятился к воротам. «Еще увидимся, Джон!» — пообещал он. «В другой раз!» «Проваливай!» — гаркнул я, с трудом поднимаясь на ноги. Сплюнул кровью и крикнул вдогонку. «Вали, урод!» Август ничего не ответил задом выскользнул из ворот и совершил непростительную ошибку. Сочтя будто оказался в безопасности, паладин развернулся к нам спиной и немедленно получил меж Алую Звезду. Если даже он и обладал какой-то сопротивляемостью к магии, Каин вложил в свои чары столько сил, что те пробили в жертве сквозную дыру. Паладин сделал шаг, другой, оступился и упал на колени, потом повалился ничком. Август Лим убит.